Строительство самой длинной на данный момент железной дороги в мире было вопросом трудовых будней и трудовых выходных. И с каждой неделей Мокриц отъезжал дальше и дальше от города. Поездки домой, чтобы насладиться плодами собственного труда, становились все реже, или точнее, дарами моря его собственного труда. Вдоль тысячемильной линии новых рельсов тут и там вырастали сортировочные станции И на каждой бесперебойно гудела работа. Круглые сутки пребывали и убывали вагоны. И хотя компания старалась, чтобы рабочие были снабжены всем необходимым, следуя заветам Гарри Короля, который в интервью «Правде» сказал, что железнодорожникам необходимо сытно есть и крепко спать на хорошей постели после тяжелого трудового дня, в итоге не имело значения, была ли кровать теплой или удобной, потому что все засыпали, едва коснувшись подушки, как только предыдущие обитатели этих коек, размахивая кепками, убегали на свою смену. Не и без вспышек чисто мужской агрессии. Или, как там это называлось на языке, троллей, гоблинов, големов и уж, конечно, угорцев с жилами из натуральной стали, которые регулярно дрались между собой непонятно за что.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 могли посмотреть, как они вскрывают формы и заливают в их нутро светящуюся жидкую сталь, которая плясала и жила в этот момент как дитя преисподней. А если не повезет, и ты окажешься ближе, чем надо, то и сам можешь очутиться в преисподней лицом к лицу с божеством по твоему выбору. И все это подогревалось деньгами, деньгами, еще деньгами, нетерпеливыми инвесторами, которые превращали золото в сталь и уголь,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 Небольшие паровозы, которые катались по увеличивающемуся в размерах участку, перегоняя другие паровозы и вагоны. Ночные поезда, медлительные, тяжелые, которые вагонами забирали грузы от фермеров, выращивающих крест-салат, и от всех остальных, кому тоже надо было доставить товар в город к рассвету. «Новый и скорый Марк-2» раскрашенный в свежий зеленый цвет и скрытой площадкой машиниста. У поездов появлялись свои названия, вроде «Дух промежа» или «Король псевдополиса». Мокрец подозревал, что такое наименование состав получил с легкой руки ветеринари, ибо в псевдополисе отродясь не было королей, зато его раздирал столь ненавистный патрицию недуг демократии. Крики пара перестали нарушать покой населения, Они просто слились с другими звуками анкмарпорка, как взрывы в гильдии алхимиков. А один старик заметил своей старухе, «По свистку семечасового щеботанского можно сверять часы». Казалось, считанные недели прошли с того момента, когда железная ласточка впервые сопя прокатилась вокруг участка Гарри Короля. Но всего за один год железнодорожная сетка расползлась по равнинам сто –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 Гарри пришлось силой остановить ее, чтобы она не установила беде в поездах Щеботтанской линии. Словно тут раньше было пустое место, которое только и дожидалось, чтобы его заполнили. Это было время паровых двигателей, и паровой двигатель явился, как капля дождя, упавшая точно в свою лужу. А Мокриц, и Дик, и Гарри, и Ветенари, и все остальные были просто брызгами непогоды. Однажды на Анкмарпоргском вокзале, когда Мокрец в очередной раз отправлялся в сто в его купе вошла дама, представилась госпожой Джорджиной Брэдшоу и уселась, вцепившись обеими руками в свой дорогой саквояж. Когда Мокрец привстал, чтобы уступить ей место по ходу движения поезда, как того, несомненно, требовал этикет, она сказала, «Нет-нет, благодарю любезный, не стоит беспокоиться из-за меня. Сразу видно, что ты джентльмен». Мокриц фон Липвик, госпожа, всегда к твоим услугам. А, -а, а, тот самый господин фон Липвик, с железной дороги! Я столько про тебя слышала! Он самый, ответил Мокриц, никто другой на мое место не вызывался. Как все это интересно, продолжала госпожа Брэдшоу. — Я никогда раньше не ездила на поездах. На всякий случай я взяла с собой таблеточек, если начнет укачивать. С тобой такого никогда не бывало? — Нет, госпожа Брэдшоу, мне даже нравится ритм поезда, — ответил Мокрец. — Но скажи мне, где ты взяла эти чудодейственные таблетки? — Я купил их у господина по имени профессор Дастабль. Торговец с надобиями от железнодорожных недомоганий. Он показался мне ужасно убедительным. Мокрец невольно улыбнулся. — Нисколько не сомневаюсь.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 Буду иметь в виду, что спустила два с половиной пенни зазря. Могу ли я поинтересоваться, что привело тебя на железную дорогу? Ничего особенного. Я вдруг подумала, была не была, один раз живем. Когда я была маленькая, матушка говорила, что я вечно бегала за телегами, чтобы посмотреть, куда они едут. И теперь, когда мой муж Арчибальд скончался, я решила, что самое время повидать свет. Все эти далекие земли со странными названиями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 Что-то шевельнулось у мокрица в голове и заставило его спросить. — А скажи, госпожа Братшоу, у тебя разборчивый почерк? Она посмотрела на него с достоинством и ответила. — Еще как, господин фон Липвик. Когда-то я делала записи каллиграфическим почерком для своего покойного мужа. Он был законником, а от них требуют безупречного почерка и владения языком. Господин Кривс всегда был бескомпромиссен в этом вопросе, и никто не знал цену вовремя упомянутого лататинского выражения «лучше моего дорогого Арчи Бальна». Добавлю, между прочим, что обучалась я в Щеботанском колледже благородных девиц с углубленным изучением иностранных языков, хотя марпоргский язык, кажется, стал в последнее время родным в Щеботане.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 добавил мокрец которого захватила волна воображения все что тебе самой показалось бы привлекательным и интересным куда бы ни завело тебя путешествие ты всегда можешь адресовать рукопись мокрецу фон липвигу и оставить ее у ближайшего начальника станции он позаботится чтобы она попала ко мне в руки Мокрец подумал о богатстве скапливающимся в сундуках Гарри Короля, и добавил, «О вознаграждении мы, разумеется, договоримся». Когда госпожа Брэд-шоу устроилась и стала глазеть в окно, Мокрец достал блокнот и нацарапал записку Гарри Королю. «Пожалуйста, позволь госпоже Джорджини Брэдшоу ездить всюду, где она захочет, даже по тем маленьким веткам, которые мы еще официально не открыли».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 мокрец взял на заметку, что в Ангмарпорке надо будет повидаться с господином Козлингером. Если он хоть что-то смыслил в этих вещах, издатель с руками оторвет рукопись, чтобы хоть бочком примазаться к железнодорожной лихорадке. Когда Мокрис вернулся домой, в первую очередь пришлось заняться железной дорогой до Убервальда. Гарри вышагивал по большому кабинету, где они с Диком изучали планы, отчеты и чертежи,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 Он смышленый малый, медлительный, да, но не глупый. Так что я сказал нашим ребятам, чтобы обучили его своей работе. — Ему доверят одну из особых линеек дико? — спросил Гарри с улыбкой. Мокрец рассмеялся в ответ. — А что, Гарри, очень может быть. Кто сказал, что землемер не может быть настолько сильным, чтобы приподнять гору и посмотреть, что под ней?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 В поездах на каждом шагу смертельно опасные механизмы. Нельзя ли поставить туда стражу? Только не городскую стражу, а кого-нибудь с головой на плечах, кто охранял бы поезд и пассажиров. Все это влекло за собой заботу о формах, фуражках, флажках, свистках и прочем увлекательном снаряжении. Весь этот ажиотаж, видимо, и надоумил редактора правды взять в штат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 Ласточка была гордостью и радостью Дика, его первой паровозной любовью. Так думал мокрец, боясь ляпнуть что-нибудь вслух. Первоиспытательница каждой инновации Дика. Ни один паровоз не сверкал ярче железной ласточки. Ни один паровоз не получал обновления раньше железной ласточки. Она действительно была первой ласточкой железных дорог, а Дик ее добровольным рабом.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 И вот стояла железная ласточка, и вдруг мокрица прошиб холодный пот. Душа ушла в пятки. Он готов был кусать ногти, а девушка все приближалась к поезду в своем девственно-белом ситцевом платьице. Мокриц молниеносно бросился к Эмиле, но девушка уже поравнялась с железной ласточкой — Он посмотрел на дико, чье лицо приняло занятный сероватый оттенок, заметный даже под слоем сажи, и приготовился к худшему, как вдруг Эмили погладила паровоз и сказала, «Привет, ласточка, как поживаешь, красавица?» И пока мокрец смотрел на эту разину фрут, Эмили достала платочек и начистила медную дощечку с именем «Железные ласточки», так что та заиграла на солнце. Пока Эмили нахваливала «Железную ласточку», Дик повернулся к мокрецу и очень тихо произнес. Она бы ни за что. Только не ласточка. Вот и славно, отозвался мокрец. А между тем у тебя уже две дамы сердца, счастливчик. Но внутренний голос говорил другое. Ты ведь совсем не этого ожидал, правда, мокрец, вон липвик. О, маловерный. И он услышал вздох пара.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 И его это ничуть не пугало. Ничто его не волновало. И мало-помалу мокрец фунлипвик Липвик начал отключаться. Но стоило ему оказаться на грани забытия, как из вечернего полусвета на мокрица выпрыгнул из сумерек темноты, хотя вот откуда он выскочил, мокрец, никак не мог взять в толк. — Надо поспать, господин мокрец. Если жечь свечку с обеих сторон, и яичницу сожжешь и задницу подпалишь. Когда господин Мокрец в последний раз ел не в сухометку, а сытно ел, у меня есть сушеные грибочки и следы проголодался. Нет? Они на любителя, на меня. Но если не поешь, то хоть поспи. Господин Мокрец не сможет сделать что сразу. Не поешь — ничего не сделаешь. Деньги зарабатывать дело хорошие. Но в погребальном сауне карманов нет. Отдохни, господин вагоновожатый. Вот, держи, очень хорошо поможет. Зуб даю».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 который так забавно уплетал собственную физиономию, ноги мокрицы, без видимого участия самого мокрица донесли его до постели, волочась, как пара старых ослов, не без помощи добрых стражей правопорядка в лицах сержанта Колона и капрала Шнопса, которые якобы нашли его под дверью дома, разговаривающим с собственными коленками. И, если верить Шнобе, он внимательно выслушивал их ответы.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 а небо было восхитительно синее. За спиной открылась дверь, и раздался голос Доры Гаи. Я, конечно, понимаю, что у нас с тобой, что называется, нетрадиционный брак, потому что у обоих ненормированный график и так далее. Но я была бы совсем плохой женой, если бы не спросила, куролесил ли ты вчера с распутными падшими женщинами. — Я не тороплю. Ответишь, когда будешь готов.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 Вместо ответа мокрец подпрыгнул в воздухе, прищелкнув каблуками и продолжал. — Падши! или распутные, дорогая моя, и почему не обе сразу? Втащив его обратно в спальню и закрыв за ним балконную дверь, дорогая сказала. — А вот сейчас и разберемся, муж мой. В Шмальцберге была гроза, но гроза в Шмальцберге бывала часто. В горах раздавались раскаты грома, словно боги играли в камушки. Запершись в своем кабинете, король под горой обсуждал свежие новости с Аароном, который выглядел оптимистичнее обычного. Кажется, все успокаиваются, сказал рыс. Гном спорят, и спорит, а потом кто-то вспоминает, что у него дела на карсиной ферме. Или на золотом руднике ЧП Наводнение или подпоры просили, да мало ли проблем которые нельзя переложить на подчиненных, и все затихает. — Мне понятно, ваше беспокойство, — сказал Арон, Но я считаю, нет, я уверен, что у вас больше союзников, чем вам кажется. Даже гоблины знают, что в один из первых подписали указ об их эмансипатии. Нравится нам это или нет, но за ними и наше будущее, Рыс. А история Симоформи разозлила даже упертых традиционалистов,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 Ничто не страшно башмаку железнодорожника. Сообщения находили мокрица, куда бы не забрасывала его служба. Они прибывали поездом, гоблином, кликами, ведь в последнее время в любой глуши находилось место для башни. Однажды ранним утром в равнинном городке под названием Малый Опух, когда прольвной дождь барабанил по крышам самодельных бараков, Мокрец откинул брезент и открыл деревянную дверь перед из сумерек темноты, которого нельзя было назвать промокшим до нитки только потому, что на нем не было ниток. Все гоблины, особенно самцы, были существами удивительно жилистыми. Все их туловище как будто состояло из одних жил, связанных узлами с другими жилами. Разум возражал, что, конечно, где-то там должны быть и мышцы. Но им, похоже, было не просто уместиться среди всех этих жил. Как только гоблин нырнул под крышу, вся вода с него и вовсе испарилась. Мокриц машинально бросил взгляд на огни местный клик башни, и в этот самый момент она замелькала знакомым кодом сообщение от Доры Гаи. Ее коды он знал, как свои пять пальцев. Жива, скомандовал он. Бегом вон на ту башню и принеси мне это сообщение. Сейчас же! Он подождал.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 И пока он размышлял, стоит ли дать лошади кличку. Может, это поправило бы дело, господин из сумерек темноты вернулся, сжимая в руке оцаревший розовенький бланк клика со смазанным текстом. Ветенарий ждет тебя на аудиенцию, немедленно Точка. Постскриптум. При случае привези этого гоблинского зелья, Точка, пост-постскриптум. Будешь приезжать мимо булочной, купи две буханки. Точка, твоя любящая жена, Точка и он подумал как же хорошо когда тебя где то ждут после несколько часовой скачки верхом под проленым дождем мокорец предстал перед стук постуком который открыл ему дверь приемной продолговатого кабинета на нем косовалась модная фуражка машиниста и секретарь вытирал грязные руки просаленной тряпкой непременным атрибутом любого паровозника — И во светлости минуту тебя примет, господин фон Липвик, а тут ты в последнее время все крутишься, как белка в колесе. Мокрит заметил под грязными разводами и сажей загар, а фуражка сидела, страшно сказать, небрежно, термин, который прежде был неприменим к стук постуку Я гляжу, ты много времени проводишь на железной дороге, господин стук постук Тебе идет на пользу. — О, да. Его светлость отпускает меня покататься по утрам после того, как решит весь кроссворд. Сегодня поезда в центре всего, не так ли? Лорд Витинари великодушно говорит, что я держу его в курсе последних событий. В этот момент из кабинета послышался пронзительный свист и стук по стук распахнул дверь настиж, открывая взору лорда Витинари в тот самый момент, когда Патриции, к вящему изумлению мокрится, Поймал маленький паровозик, чуть было не сорвавшийся с гладко отполированного стола. Знакомые овальные рельсы обступали маленькие игрушечные человечки. Охрана, машинист пассажиры, упитанный контролер с толстой сигарой, инженеры с крошечными, мастерски выполненными линеечками. Тиран поймал падающий паровоз в рукавицу, и на пол черного дерева закапали вода и масло.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 что произошел в чертовом лесу. Так что... Витянария посмотрел мокрицу прямо в глаза. «Расскажи мне, как продвигается дорога до Убервальда?» «Неплохо продвигаемся, сэр, но у нас, так сказать, не до выполнения. Мы планировали забить золотой костыль в середине следующего месяца».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 «Равновесие всего мира может стоять на кону». Э -э, «При всем уважении, милорд...» «Это как?» — ветинария нахмурился. «Господин фон Лепвек, я дал тебе приказ. Как ты приведешь его в исполнение, меня не касается, но ты обязан подчиниться». Мокрец не обрадовался, когда нашел свою лошадь обутой.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 о которой ходили легенды, будто она не выносит тех, кто не является истинным героем. И все же многие до сих пор питают надежды покорить челюсти ну или сломать позвоночник, ну, хотя бы попытаться. Соскочив на землю и для чистой видимости привязав лошадь, он спросил, «Почему ты запыхалась? Ты же не дышишь». «Горе мы не дышат. Извини, ты просил, чтобы я была лошадинообразнее, так что стараюсь, как могу».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 — Благодарю, господин Фан липи Мокрец прошагал в кабинет Гарри с целью поговорить с ним напрямую и наедине. Тот смотрел на Мокреца целую вечность, а потом сказал. — Ты же понимаешь, что они только что начали укреплять самый первый мост на Убервальской линии. Ни один поезд не поедет по воздуху. — Знаю, Гарри, знаю. Уж поверь, я общаюсь с землемерами и инспекторами трижды на дню, Но в серьезной работе нуждается только полотно моста. Опоры уже выдержали испытание временем. И пока Гарри набирал воздуха в грудь, чтобы возразить, Мокрец рассказал ему, что он придумал, если инженеры дико не управятся ко времени, назначенному ветинари. Гарри не сразу понял план Мокреца, но, выслушав до конца, он сказал, — Ты плюешь на все правила, сынок. А с такое прокатывают лишь однажды.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 — Можешь заполнить, пробил на свое усмотрение. — И, кстати, если мне не изменяет память, когда ветеринария сделает тебя первым железнодорожным бароном, тебе будут полагаться шесть серебряных шариков на короне. — Рыцарское звание? — Ты в два счет станешь бароном. — Полагаю, леди король обрадуется шести шарам своего супруга. Гарри хмыкнул. Тот супружница удивится. Он внимательно обдумал перспективы, которые обрисовал перед ним мокрец. «Да уж, станет небо щеголять, как герцогиня». Он посерьезнел и продолжал. «Это думал, что из нас двоих это я, король дерьма. Но ты им просто полон. Может, хоть объяснишь, в какие неприятности ты нас сейчас втягиваешь, Барон, как...» Ладно. «Ну и как же два плута вроде нас провернут? Как бы ни давил на них Патриции, на строительство железнодорожных путей все равно требовалось время. Даже после того, как этим занялись все парни, тролли и гоблины, которых сумел привлечь Гарри-король. «Цорт не сразу строился», — твердили они как заклинание, — «когда кто-то начинал терять терпение».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 Мокрец прекрасно отдавал себе отчет в том, что журналисты всех равнин сто с момента открытия только и ждали, что первой настоящей железнодорожной катастрофы, и хорошо бы как минимум с одной чудовищной жертвой, и они ее получили. Впрочем, не на рейсе гигиенической железнодорожной нет. Первая трагедия произошла на задворках Щеботана, где три предпринимателя, винодел месье Лавас,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 Дико и Мокрица вызвали в Щеботан для расследования, где они и выяснили всю правду. Оказывается, один управляющий из шато Лавасс захотел ускорить процесс и сделал копию медного жезла, а машинистам и сигнальщикам объяснил, что им просто надо быть осторожнее. Некоторое время дела шли как по маслу, и все вздохнули свободнее. Но однажды сигнальщик Хьюго отвлекся,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 А клерк, который принял решение сделать дубликат жезла, сказал Ну, я думал, что сэкономлю всем время, я и только хотел. Репортаж Реймонда Шатла в следующем выпуске правды гласил Я соболезную обеим жертвам, сообщил мне господин фон Липвик. Пожалуй, никогда уже мы не сможем спокойно смотреть на фондю".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 Каменистые почвы, столь благоприятные для знаменитых щеботанских вин, оставались позади, и поезд прибрежной линии начал неторопливо огибать дымные земли Нидергландов. Болото в этой части света славится своей орнитологией. Но это печальная слава, потому что здешние болота постоянно перемещаются и делают это быстро. Здесь сложно найти сухую землю.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 Они охотно помогают путникам и настаивают бесценные лекарственные препараты на плавучей болотной флоре и фауне, которые представлены в частности дынькой-вертлявкой и отъявленной мухоловкой, чей яд используется при изготовлении тонкой чугунной гравировки и которой нужно подступать исключительной осторожностью, потому что своим ядом она плюется на расстояние до нескольких ярдов.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 Отсюда до Нидергландов вела долгая петляющая пешая тропа. Если не знать этой тропы, тебе нечего было там делать. Дождь заливал сталацкий вокзал, вода ручьями текла с крыш, а люди торопились спрятаться, ища спасение от потопа. В тихой кофейне Марджори Пейнсворд было сухо. И в качестве дополнительного утешения в этот жуткий вечер она выставила на продажу горячие булочки.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 Гном отвесил поклон, присел и сказал «Прошу простить мне это вторжение, но мне несказанно приятно слышать в речи такие слова, как «ненастная», так и представляю в себе картину, не правда ли? Довольно серую, но тем не менее. А, прошу меня извинить, совсем забыла о приличиях. Позволь представиться. Друпи, доксон, к твоим услугам, госпожа, и позволь мне заметить, — Что ты прекрасная, — говоришь на гномьем. Хрустка огляделась по сторонам. Люди продолжали пребывать, спасаясь от дождя, и убывать, когда приходил поезд. Все-таки Столат был крупнейшим железнодорожным узлом, почти все поезда проходили здесь. Она и сама держала ушки на макушке и ждала, когда дежурный объявит о прибытии ее поезда, но все-таки ответила. — Твое понимание, Трольева... Тоже вызывает восхищение, если хочешь знать. Могу ли я поинтересоваться, куда ты держишь путь?» Гном снова улыбнулся. «Я библиотекарь из кладча. Не так давно я похоронил своего отца под медянкой». Хрустка проглотила смешок и сказала. «Прошу мне извинить. Соболезную по поводу твоего отца но это удивительно. Я ведь тоже библиотекарь. сложу в библиотеке алмазного короля троллей». «О!»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 Иногда в прикуску с теплым каменным кексом, и Марджори узнавала эти симптомы. Конечно, было не дело. Ее не касалось, как жили и распоряжались в своей жизни другие, и она совершенно точно не подслушивала, разве что саму малость. Но как было не услышать, когда гном сказал, «Мне предложили пост библиотекаря в Коксфорде, и сказали, что я могу привести с собой личного ассистента».